Оказавшись за рулем, я невольно почувствовал себя хозяином положения. Приятная иллюзия, при том, что я, конечно, знаю ей цену. Так вот, пан Болеслев нынче утром был в Вильнюсе. Тоном Деда Мороза, приступающего к раздаче подарков, объявил я. Митя встрепенулся. «Но ты сказал, он так и не узнал ваш адрес». «От меня не узнал».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 Залез как минимум в две пустые квартиры и в нашу пытался пробраться под видом сантехника. Однако Рената его не пустила. Умница. Хорошая у вас в семье традиция родителей по именам называть», — улыбнулся Митя. «Как-то сразу чувствуется, что вы дружите». «Дружим, да. Но Рената не мама. Она моя няня». «Рад, что ты еще способен ржать. Но обломись, бывшая. К тому времени, как я вырос, они с Карлом привыкли жить под одной крышей. Им это нравится». Тогда они стали делать вид, что Рената – экономка, или как это еще называется. На самом деле их симбиоз покрепче любых родственных уз. Во всяком случае, когда Рената заикнулась, что хотела бы на старости лет вернуться домой, Карл тут же подорвался с насиженного места и переехал в Вильнюс. Хотя там нет приличного органного зала. Но ему плевать, лишь бы Рената была в порядке. Счастье, конечно, что она не из Бишкека какого-нибудь. Но Карл вообще везучий. «Какая хорошая лавстори», – слабо улыбнулся Митя. «Не уверен, что именно лав».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 Ты к этому моменту уже вышел? Так вот, Рената сразу сказала, что шутки шутками, а внешностью незнакомца для этой роли вполне подходящая. Дескать, вылитый Мефистофель, бледный черноглазый брюнет и все такое. Я почему-то не сомневаюсь. Ладно, предположим, но ты сказал, он залезал в другие квартиры? Откуда это известно?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 «А что?» – рассеянно спросил я. «Все это время я напряженно вспоминал позавчерашний вечер, точнее ту его часть, которую провел в маленькой комнате, слушая скрипку и барабан. Заснул там ни с того ни с сего, и сон мне приснился скверный. И еще этот доктор Чума рядом терся, нависал надо мной, как спасатель над утопленником. Только что целоваться не лез. Как ни крути, но, похоже, меня действительно загипнотизировали. И расспросили. И я, конечно, выложил полезную информацию, как на исповеди. А ребята решили, что это не все». «Потому что разгильдяи, неспособные вспомнить собственный адрес, огромная редкость в наши просвещенные времена. Быть одним из них – высокая честь и большая удача. Чего уж там, я собой горжусь. Но все равно дело плохо. Жил бы Карл где-нибудь на проспекте Гидеминоса, да на любой большой улице я бы сейчас веселился от души».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 И самому светиться не обязательно, послать кого-нибудь, да и дело с концом. Я бы на его месте просто нанял какую-нибудь тётку, сучил ей букет и вперед на разведку. Поклонница желает возложить цветы на порог кумира. Обычное дело. Такой все соседки помогут. Действительно странно, что он не додумался. Я сам не заметил, что сказал это вслух. «Да чего не додумался?» – оживился Митя. И я вкратце пересказал ему свою идею. «Вот!» – энергично закивал Митя. «И это тоже!» «В смысле тоже!» «А что еще?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 «Увидеть, что улица совсем маленькая, зайти в первый же двор и расспросить соседей про известного музыканта – очень простой, беспроигрышный и совершенно очевидный ход, если, конечно, тебе действительно нужно узнать адрес, а не…» Он осёкся и умолк. Я вежливо подождал, пока он соизволит продолжить, но, наконец, не выдержал и спросил "А ни что?» «Да вот сам не понимаю».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 «Ну да, фотографию сантехника-самозванца тебе не показали. Теоретически вполне может быть, что в вашем районе завелся незадачливый вор, темноволосый и черноглазый. Эту версию тоже не стоит отбрасывать». «Меня бы она вполне устроила. Проблема в том, что не могу в это поверить, при всем желании». «Я тоже не могу», — согласился Митя. «Но верить и допускать возможность — это разные вещи». Я пожал плечами. «А что тут скажешь?»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 Беззаботно ответствовал Митя. «С одной стороны, в качестве поставщика тайной информации о Черногуке ты, пожалуй, действительно вполне бесполезен. С другой стороны, ты и сам по себе тот еще объект для изучения. Ни хрена я про тебя пока не понимаю. Как-то все слишком ушлиха закручено». «Вот!» – я воздел к потолку указывающий перст. «Это и есть твоя главная ошибка». «Думать, будто у меня все лихо закручено, а оно вообще не закручено. Ни лихо, ни умеренно никак. Я самый обычный бессмысленный бездельник, порядком одуревший от покоя и воли».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 Я-то рассчитывал на хотя бы плохонькое руководство к действию, потому что материала для бесплодных размышлений у меня уже и так предостаточно. «А отца и няню я бы на твоем месте куда-нибудь увез», — твердо сказал Митя, «хотя бы на пару месяцев, и ключ под ковриком для пана Болеслева оставил бы. Пусть заходит, берет что надо и проваливает ко всем чертям». «Если я расскажу домашним, что злой пражский колдун вышел на охоту за их скальпами...» Рената заверещит от восторга, напечет пирожков, наденет свою самую красивую юбку и с нетерпением будет ждать роковой встречи. А Карл, возможно, отнесется к делу серьезно и перевезет в безопасное место свои самые ценные шарманки. Если, конечно, не отправится наверх поиграть и не забудет о своем похвальном намерении. А он, скорее всего, отправится. И поиграет. И забудет. Как в таких условиях проводить эвакуацию, не представляю. «Ладно», – вздохнул Митя, – «забудь». «Мало ли что мне мерещится. Я, знаешь, часто преувеличиваю. Меня надо выслушать, а потом поделить на сто». «А еще лучше на ноль», — мрачно подумал я, но придержал язык за зубами. Митя любезно подвез меня к железнодорожному вокзалу. Проводил в какую-то хитрую кассу, где не было очереди, и тактично распрощался, не дожидаясь, пока я куплю билет». Выяснив, что до Кракова можно добраться на варшавском поезде, который отходит в 10 вечера и прибывает к месту назначения утром, я возликовал. Купил билет, прогулялся, пообедал, позвонил домой, убедился, что Рената действительно зазвала к себе подружек, более-менее успокоился на ее счет и вернулся на вокзал за несколько минут до отправления. Купе спальных вагонов в большинстве европейских поездов выглядят безрадостно. Узкая клетушка, три полки одна над другой, под крышкой стоял умывальник, который далеко не всегда работает, зато исправно источает аромат затхлой воды. Когда покупаешь билет первого класса, проводник убирает одну из полок, устраняя таким образом угрозу заполучить на свою голову сразу двух попутчиков. Сосед, в случае чего, будет всего один. Это тоже плохо, но не смертельно. Но плохо. Чего уж там. Очень плохо. Особенно если устал, как собака, а моей усталости хватило бы сейчас на целую стаю. Поэтому, оказавшись в купе, я, не раздеваясь, рухнул на полку и вознес обычную в таких случаях молитву. «Пожалуйста, Господи, никаких соседей, мне надо побыть одному, очень тебя прошу». Тут же по коридору затопали чьи-то ноги, дверь купе скрежища отворилась, сердце мое исполнилось в скорби, но миг спустя я уже ликовал. Это просто проводник. Пришел убрать лишнюю полку, принес стакан жидкого чаю и пачку пресных крекеров. Разнузданная роскошь, немыслимый шик, специально для пассажиров первого класса. Сам себе завидую. Пока проводник возился с полкой, поезд понемногу тронулся. Уши мои трепетали, прислушиваясь к шагам в коридоре, но желающих посягнуть на мое одиночество там не было. Вот она, чудотворная сила молитвы. Торжествовал я, запирая дверь за стражем вагона. Снял куртку, залпом выпил горячий еще чай, снова рухнул на полку, закрыл глаза и сразу же провалился в сон. Мне снилось, что я брожу по пустому супермаркету. Там не было не только покупателей и продавцов, но и товаров. Только пустые полки и тележки, забаррикадировавшие почти все проходы. Я спешил выбраться наружу. а лампы дневного света гасли одна за другой, и мне это очень не нравилось. Потому что найти выход в темноте будет совсем непросто. Его и сейчас-то хрен найдешь, — с досадой думал я, пытаясь протиснуться между рядами тележек. Но они стояли намертво, а лампы по-прежнему гасли. И вдруг я осознал, что наблюдаю за собственными перемещениями сверху, из-под потолка. А миг спустя понял, вернее, вспомнил. Ну, конечно, я тоже лампа. Одна из многочисленных ламп дневного света. Всегда ею был. И вдруг возомнил себя живым человеком. «Идиот! Какой ты в жопу человеку укоризненно говорил я себе. Ты лампа! Мы все тут лампы, мы долго горели, мы устали, а теперь мы погаснем и отдохнем. Потерпи немного, скоро тебя выключат. Сейчас, сейчас, вот так». Я не просто проснулся, а натурально выпрыгнул из этого дурацкого кошмара. Если бы проводник не убрал верхнюю полку, разбил бы к чертям башку. А так ничего, только руку в стенку со всей дури впечатал. Но, кажется, просто ушиб. Ничего страшного. «А что? Больно?» Оно и неплохо. По крайней мере, не засну какое-то время. Не провалюсь обратно в этот бессмысленный сон. Фуф, надо бы ее под холодную воду, думал я, с досадой разглядывая при свете ночника распухшую ладонь. А еще лучше приложить лед. Кстати, у проводника наверняка есть холодильник, а в холодильнике минералка или пиво. Должно что-то быть. Холодильник в купе проводника действительно имелся. Ухватив ушибленной рукой ледяную пластиковую бутылку, я почувствовал некоторое облегчение и отправился в тамбур покурить. Дурацкий сон, как ни крути, здорово выбил меня из колеи. Закурив, я достал из кармана телефон, посмотрел на часы. Десять двадцать четыре. С момента отправления прошло меньше получаса. Выходит, проспал я всего несколько минут. А по ощущениям, пару часов, не меньше. Надо же. Я курил, прижимая к ушибленной руке все еще холодную бутылку. Голова была совершенно пуста, зато я явственно ощущал ее кубическую форму. Особенно тяжелые, темные, словно бы свинцом обитые углы. «Ничего хорошего, конечно. Но пройдет, — думал я. А был бы кофе, прошло бы прямо сейчас. Но у проводника наверняка только растворимая дрянь. Никакого удовольствия, а уснуть потом не смогу». Это немудреное рассуждение неспешно пересекало темное пространство моей опустевшей головы, в точности повторяя движение нашего поезда. И слова цеплялись друг за друга, как вагоны, и на стыках покачивались одновременно с составом, внутри которого я находился». Размеренное движение обоих поездов, реального и воображаемого, умиротворяло и даже убаюкивало, поэтому, докурив, я не пошел в купе, а прижался ноющим лбом к оконному стеклу, за которым не было ничего, кроме темноты и далеких, голубых и желтых огней. Постояв так какое-то время, я решил, что можно вернуться в купе и попробовать поспать, но обнаружил, что не могу пошевелиться. Не двинуться с места, ни голову повернуть, не перехватить поудобнее нагревшуюся уже бутылку, ни даже, кажется, вдохнуть. Я не испугался. Но явственно ощутил, что мой будущий ужас уже разлит по полу. И понемногу прибывает, как вода во время потопа. Мне-то пока совсем не страшно. Но ледяная тягучая жуть уже поднимается от ступней к коленям. И, Господи, что будет со мной, когда она доберется до сердца?» Отчаяние охватило меня. На помощь ему, как всегда в таких случаях, пришел гнев. Это я-то не могу пошевелиться. Не бывает такому. Я рванулся, дернулся, со всей дури шарахнул ладонью по стене, взвыл от боли, открыл, наконец, глаза и обнаружил, что лежу на полке в своем купе. Бутылки с водой, которые я вроде бы лечил пострадавшую руку, нет и в помине. Зато рука, вот она, болит, зараза. Но ничего страшного, просто ушиб пройдет. Какое-то время я пытался осмыслить происходящее. По всему выходило, что недавнее пробуждение, проводник, холодная бутылка и перекур в тамбуре, мне просто приснились. А что рука так достоверно болела, это вполне объяснимо. Я запросто мог стукнуться еще во сне. Но теперь-то я проснулся по-настоящему. Вроде бы, кажется, похоже на то. И неплохо бы все-таки сходить к проводнику. Возможно, на его у него тоже найдется холодильник и ледяная бутылка, которую можно приложить к ушибленной ладони, чтобы хоть немного успокоилась, зараза такая». Сон оказался вещим, в том смысле, что холодильник в купе проводника наличествовал, и холодная минералка нашлась. Я поспешно открыл бутылку, сделал несколько жадных глотков и, немного потоптавшись в коридоре, отправился в тамбур. Мне совсем не нравилась эта идея, повторять наяву все действия, совершенные во сне, но курить хотелось зверски, а тамбур – единственное место, где это можно сделать. Вот черт. Закурив, я достал из кармана телефон, посмотрел на часы. два часа 24 минуты». в точности, как в давешнем сне. Это совпадение подействовало на меня, как удар мокрой тряпкой по сердцу. Я невольно дернулся, но тут же успокоился. Вернее, мне стало все равно. Ну, двадцать два, ну, двадцать четыре, ну, совпадение. Может быть, я до сих пор сплю и вижу сон? Ладно, сплю и вижу. Подумаешь, великое дело сон. В конце концов, когда-нибудь проснусь. Я всегда рано или поздно просыпаюсь. Не было еще такого, чтобы я до да не проснулся. А если и было, то я не заметил. «А если не заметил, значит, никакой разницы. И будь что будет. Кесера-сера». Я курил, прижимая к ушибленной руке все еще холодную бутылку. А докурив, не пошел в купе, а прижался ноющим лбом к оконному стеклу и стоял так, пока не ощутил, что снова не могу ни пошевелиться, ни вздохнуть. Это было почти смешно. Смотри-ка, действительно все повторяется. Не сон, а дурная присказка про белого бычка. Надо же было так влипнуть. «Значит, так», — сказал я себе, — Все это чрезвычайно поучительно, но сейчас ты все-таки попробуешь проснуться по-настоящему. Спокойно, без паники, откроешь глаза и обнаружишь себя в купе, с лежащим на полке, только руками не надо размахивать, очень тебя прошу. Третий удар добром не кончится.